Некоторое время после ухода Ваймса лорд Витинари сидел за столом и смотрел в пустоту. Потом вынул из ящика ключ и, подойдя к стене, надавил на определенный кирпич. Громыхнул противовес. Стена, как дверь, распахнулась внутрь. Патриций бесшумно двинулся по узкому проходу. Там и сям коридор озарялся очень тусклым светом, сочившимся из-за маленьких панелей. Тот, кому вздумалось бы отодвинуть одну такую панельку, смог бы выглянуть наружу. И какое удобное совпадение, что дырочки были просверлены как раз на месте глаз, висевшего с той стороны стены портрета. Все эти реликты остались от предыдущего правителя. Витинари никогда ими не пользовался. Глядеть на жизнь чужими глазами – это было не для него. Он продолжал подниматься по темным лестницам и преодолевать замшелые коридоры. Время от времени Витинари совершал движения, предназначение которых понять было очень сложно. По пути он то там, то сям прикасался к стене, словно бы не задумываясь, а в одной, выложенной плитками галереи, освещаемой лишь серым светом из забытого всеми, кроме самых оптимистично настроенных мух, окна, он принялся словно бы играть сам собой в классике, при этом одежда его развивалась, а суставы, когда он перепрыгивал с плиты на плиту, похрустывали. Вся эта странная деятельность никаких видимых плодов не принесла. Но в конце концов Патриция достиг двери, которую и отпер. Сделал он это с некоторой осторожностью. Из-за двери вырвался клуб дыма. А мерное поп-поп, которое ветеринар услышал еще в самом начале галереи, стало значительно громче. На мгновение звук как будто споткнулся. Потом раздалось оглушительное бабах, И в следующую секунду мимо уха Патриция просвистел кусок раскаленного металла и вонзился в стену. Ой-ой! Донеслось из дыма. В голосе не проявилось особого неудовольствия. Скорее он прозвучал так, как будто обращались к очаровательному щенку, который, несмотря на все ласковые упреки и наставления, опять сидит рядом с расплывающимся на ковре пятном. Когда клубы рассеялись, говорящий, видный лишь как расплывчатая тень, обратился с болезненной полуулыбочкой к ветинаре. Э, на этот раз полных пятнадцать секунд, милорд! «Принцип, без сомнения, верен!» Таков уж он был, Леонард Чеботанский. Разговор он всегда начинал с середины и вел себя так, словно вы лучший друг, разбирающийся в происходящем ничуть не хуже его и обладающий по меньшей мере столь же выдающимся умом. Ветенари внимательно разглядывал кучку погнутого и перекрученного металла. «Что это было, Леонард?» «Экспериментальный прибор для преобразования химической энергии во вращательное движение», — объяснил Леонард. «Как понимаете, главная проблема состоит в перемещении зернышек черного порошка в камеру сгорания со строго определенной скоростью и строго по очереди. Но если последовательность нарушится и зернышки загорятся друг от друга... то мы получим, если можно так выразиться, двигатель внешнего сгорания. «И в чем же цель эксперимента?» – полюбопытствовал Патриций. «Я верю, что такой механизм легко может заменить лошадь!» – гордо сообщил Леонард. Оба опять посмотрели на поверженный прибор. «Одна из особенностей лошадей, на которую часто обращают внимание, – произнес после некоторого размышления ветеринаре «Заключается в том, что они очень редко взрываются. Я бы даже сказал никогда, если не считать единственного случая три года назад, но тогда выдалось очень жаркое лето». Он брезгливо выудил что-то из металлической кучи. Что-то оказалось парой клочков белого меха, соединенных шнурком. На мягких кубиках виднелись точки. «Кости?» – спросил он. Леонард смущенно улыбался. Э, «Да, э, не знаю почему, но я решил, что с ними прибор будет работать лучше. Это была просто, если можно так выразиться, шальная идея. Сами знаете, как бывает». Лорд Витинарий кивнул. Уж он-то действительно знал, как бывало. Именно поэтому дверь открывалась единственным ключом, и ключ этот хранился у него. Не то чтобы Леонард Щеботанский был узником, разве что по каким-то устаревшим ограниченным стандартам. Скорее напротив, он был как будто даже благодарен за возможность обитать на этом светлом, хорошо проветриваемом чердаке, где ему предоставлялось сколько угодно дерева, бумаги, угольных карандашей и краски, а за жилье или еду не надо было платить ничего. Не говоря уже о том, что человека, подобного Леонарду Щеботанскому, По-настоящему заточить в тюрьму невозможно. Самое худшее, что вы могли сделать, это запереть его тело. Где путешествует его дух, знали только боги. И хотя ума у великого ученого было столько, что он периодически протекал наружу, Леонард Щеботанский в жизни не сказал бы вам, куда дует политический ветер. Даже если бы вы оснастили его, Леонарда, парусами». Невероятный мозг Леонардо Щеботанского плевался во все стороны искрами изобретений, словно полная картошки и масло сковорода, шкварчащая на печи жизни. Невозможно было предсказать, что станет предметом его размышлений в следующую минуту, поскольку сама Вселенная беспрерывно его перепрограммировала. Зрелище водопада, парящая птица... Что угодно могло положить начало совершенно новому ходу мыслей, головокружительный вираж которых неизменно заканчивался грудой металла, торчащими во все стороны пружинами и торжествующим воплем и «Я понял, в чем была моя ошибка». Леонард Щеботанский некогда состоял членом почти всех профессиональных гильдий города. Но его отовсюду вышвырнули. Либо за невероятно высокие оценки на экзаменах, либо в ряде случаев за споры с экзаменаторами. Поговаривали, что некогда Леонард Щеботанский взорвал гильдию алхимиков при помощи всего лишь стакана воды, чайной ложки кислоты, двух мотков проволоки и теннисного шарика. Любой здравомыслящий правитель давным-давно избавился бы от Леонарда. Лорд Ветинари был чрезвычайно здравомыслящим правителем, поэтому сам частенько удивлялся, почему он до сих пор этого не сделал. Наверное, потому, в конце концов, пришел к выводу он, что внутри бесценного янтаря, который представлял собой пытливый ум Леонардо, под покровом ярко горящего, вечно ищущего гения, было заключено что-то вроде своей своенравной невинности. В человеке менее крупного таланта нечто подобное назвали бы глупостью. Именно эта невинность и была воплощением той силы, которая на протяжении многих тысячелетий заставляла людей совать пальцы в розетки вселенной и нажимать на всякие неизвестные кнопки, дабы посмотреть, а не произойдет ли что интересное. И потом очень удивляться, когда что-то действительно происходило. Это была великая сила, это была полезная сила. А Патриций отчасти представлял собой политический эквивалент старой тетушки. которая хранит старые коробки и обрывки шнурков, потому что никогда не знаешь, в какой момент они могут пригодиться. Нельзя же ведь разработать план на все случаи жизни. Планирование подразумевает знание будущего. Но зная, что с вами случится что-то плохое, вы наверняка проследили бы, чтобы оно не случилось. Или по крайней мере случилось с кем-нибудь другим. Посему Патриций никогда не планировал. Планы зачастую только мешают. И последняя причина, по которой Патриций сохранил Леонарду жизнь и поместил его в пределах досягаемости, заключалась в том, что тот был приятным и удобным собеседником. Он не понимал почти ни слова из того, что говорил ему лорд Ветенари. Его представление о мире было путанным, как у контуженного утенка. И самое главное, он даже не пытался вникать в речи собеседника. Это делало его идеальным наперсником. В конце концов, обращаясь за советом, вы ведь не всегда хотите таковой получить. Иногда вам просто надо, чтобы кто-то поприсутствовал, пока вы будете говорить сами с собой. «А я как раз заваривал чай», – сказал Леонард. «Присоединитесь». Проследив за взглядом Патриция, он тоже обратил взор на заляпанную коричневым стену, из которой торчала оплавившаяся железяка. «Боюсь, автоматическая чайная машина не сработала», – покачал головой он, придется заваривать вручную. «Так, пожалуй, будет лучше», согласился лорд ветинари. Он примостился среди мольбертов, и пока Леонард у камина занимался своим делом, принялся просматривать последние наброски. Леонард рисовал так же автоматически, как другие почесывались. Гениальность, определенного рода гениальность, сыпалась с него как перхоть. Вот изображение человека. Линии так точны, что кажется, он вот-вот сойдет с листа. А вокруг, поскольку Леонард очень ценил белое пространство листа, расположились в беспорядке другие наброски. Большой палец ноги, ваза с цветами, прибор, по всей видимости, для заточки карандашей, работающий на энергии падающей воды. Ветенари нашел искомое в левом нижнем углу, втиснутое между новым типом отвертки и приспособлением для открытия устричных раковин. Это... или нечто сильное его напоминающее, присутствовало всегда. Одна из причин, почему Леонард был такой редкой птицей, и почему его надо было держать под замком и не спускать с него глаз, заключалась в том, что он не видел разницы между пальцем, розами, точилкой и этим. «О, автопортрет!» Леонард вернулся с двумя чашками. «Да-да, именно он», — ответил ветеринар. Но меня заинтересовал вот этот маленький набросок. Военная машина. Ах, это так ерунда. Вы когда-нибудь замечали, каким образом роса на розах? Вот эта деталь, она для чего? Не отступал ветинари. Это э, метатель ядер из расплавленной серы. Леонард поставил на стол тарелку с печеньем. По моим расчетам, можно получить длину броска почти в полмили, если отсоединить бесконечный хомут от ведущих колес и вращать лебедку с помощью валов. «В самом деле?» – ветеринарий говорил, словно отмеряя каждое слово на весах. «И такую машину возможно построить?» «Что? Ну да. Еще миндального печенья? Теоретически возможно!» «Теоретически?» «Но на практике никто не будет это делать. Обрушить на своих собратьев людей ливень из неугасимого пламени. Ха!» Леонардо взмахнул рукой. Посыпались миндальные крошки. «Вы не найдете мастера, который бы построил такую машину. Или солдата, который нажал бы на рычаг. Рычаг – это часть 3Б плана. Вот, вот это загогулино!» «Конечно, конечно!» Кивнул ветеринари. «К тому же», – добавил он, – «думаю, эти гигантские рукоятки обязательно сломаются». «Морёный ясенитис, ламинированный и соединённый посредством специальных металлических болтов», – не замедлил ответить Леонард. «Я сделал кое-какие расчеты. вон там, под наброском со световым лучом, проходящим сквозь дождевую каплю, просто в качестве интеллектуального упражнения». Ветенари пробежал глазами несколько строк, написанных крючковатым обратносторонним почерком Леонардо. «Ну да...» – он мрачно отложил бумагу. «Я ведь рассказывал тебе, что ситуация чем чрезвычайно накалилась?» «Принц Кадрам пытается достигнуть многого за очень короткий срок. Чтобы укрепить свои позиции, он стремится к объединению и возлагает надежды на поддержку партнеров». «Несколько изменчивых и непостоянных. Насколько я понимаю, многие плетут против него интриги». «В самом деле? Что ж, люди склонны к этому», – заметил Леонард. «Кстати, недавно я рассматривал паучьи сети». «Наверняка вам будет интересно послушать. Так вот, соотношение прочности сети и веса паука значительно превышает аналогичный показатель у нашей самой лучшей металлической проволоки. Ну разве не поразительно?» «И какое оружие ты из них придумал?» Язвительно осведомился ветеринари. «Прошу прощения, я не понял». «Не обращай внимания, просто размышляю вслух». Вы так и не прикоснулись к чаю, заметил Леонард. Ветеринар окинул взглядом комнату. Она была забита вещами, трубками, старыми бумажными змеями и каркасами, смахивающими на скелеты древних зверей. Одна из спасительных особенностей Леонарда, в самом деле спасительных с точки зрения ветеринара, заключалась в странном объеме внимания. Не то чтобы ему все быстро надоедало, о нет, наоборот, Его интересовало все, абсолютно все во Вселенной. Именно поэтому экспериментальное приспособление для потрошения людей на расстоянии вскоре превращалось в ткацкий станок, а потом в инструмент для определения плотности сыра. Он отвлекался легко, как котенок. Взять, к примеру, затею с летающей машиной. Ее крылья, словно некогда принадлежавшие гигантской летучей мыши, до сих пор свисают с потолка. Патриций был более чем счастлив, когда Леонард взялся за эту идею. Все равно ничего не получилось бы, ведь любому ясно, ни одно человеческое существо не в состоянии будет размахивать крыльями с достаточной силой. Да и можно было не беспокоиться. Очень быстро Леонард переключился на другое свое изобретение. Кончилось тем, что он потратил уйму времени, конструируя специальный поднос, с помощью которого люди могли бы есть в воздухе. воистину невинный человек. И все же всегда, неизменно ведомый какой-то частичкой своей души, он рисует эти никудышные, но притягательные машины, окутанные облаками дыма в окружении тщательно пронумерованных инженерных диаграмм. «А это что?» Витинарий указал на соседний листок. Рисунок изображал человека с большой металлической сферой в руках. «Это что-то вроде игрушки, не более!» Основано на свойствах некоторых металлов, во всех других отношениях совершенно бесполезных. Им не нравится, когда их сжимают. На сжатие они реагируют взрывом, с чрезвычайным проворством. «Опять оружие?» «Ни в коей мере, милорд. Это никак нельзя использовать в качестве оружия. Однако я задумывался над возможным применением данного изобретения в горнодобывающей промышленности». «В самом деле?» «Допустим, когда нужно убрать с пути гору». «Послушай», – ветеринарий отложил чертеж, «у тебя ведь нет родственников в клатче?» «По-моему, нет. Моя семья давно уже живет в Щиботане, Много поколений». О, -о, «О, отлично! Но клатчцы ведь очень умны, как ты считаешь?» «Разумеется! Во многих дисциплинах они стали первооткрывателями». «Например, в работе с железом и прочими металлами!» «Железом!» – со вздохом повторил Патриций. «Ну и в алхимии, разумеется! Принципия взрыватия афира альхимы более ста лет считалась главным научным трудом в этой области!» «Алхимия!» – мрачно произнес Патриций. «Сера и тому подобное!» «Совершенно верно!» «Но, судя по твоим словам, все эти великие достижения имели место изрядное время тому назад», промолвил лорд Витинари голосом человека, изо всех сил пытающегося увидеть свет в конце тоннеля. «Ну, конечно, и с тех пор эти люди колоссально, невероятно прогрессировали», беспечно откликнулся Леонард Чеботанский. «Правда?» Патриций слегка осел, свет в конце тоннеля оказался пламенем пожара. «Великолепные умы, достойные всяческой похвалы!» Захлебываясь от восторга, продолжал Леонард. «Лично я всегда считал это все от пустыни. Суровые условия заставляют думать быстро. Начинаешь ценить мгновение, осознаешь быстротечность времени». Взгляд Патриция упал на еще один лист. Между изображением птичьего крыла и чертежом шарика соединения Уместилось нечто с шипастыми колесами и вращающимися режущими лопастями, в дополнение к приспособлению для убирания гор. «Дело не в пустыне», – сказал он. Потом опять вдохнул и отложил листы. «Ты слышал что-нибудь о пропавшем острове о Лешпе? «Да, разумеется. Я делал там наброски некоторое время назад», – ответил Леонард. «Припоминается, было весьма интересно. Еще чаю». Боюсь, ваш уже остыл. Вас интересует что-то конкретное. Патриций ущипнул себя за переносицу. Трудно сказать. Возникла небольшая проблема. Я подумал, быть может, ты нам поможешь. И судя по всему, Патриций опять посмотрел на наброски, к моему превеликому сожалению, ты действительно можешь нам помочь. Он встал, разгладил складки на одежде и выдавил улыбку. «Тебе всего хватает». «Еще проволоки не помешало бы», – отозвался Леонард. «И сжженная Умбра кончилась». «Все это пришлют незамедлительно», – заверил ветеринари. «А теперь, если позволишь». Он покинул помещение. Убирая со стола чашки, Леонард радостно кивнул. Потом перенес двигатель внутреннего взрывания на груду металлолома рядом с небольшим кузнечным горном. и забравшись по лестнице, открыл клапан в потолке». Он как раз устанавливал мольберт, чтобы начать работу над новым проектом, когда до него донеслось отдаленное погромыхивание. Как будто кто-то бежал, время от времени делая паузу, чтобы отпрыгнуть на одной ноге в сторону. Потом настала тишина, словно бегун замер, переводя дыхание и поправляя одежду. Затем дверь отворилась и вошел Патриций. Опустившись на стул, он внимательно посмотрел на Леонардо Щеботанского. Что? Что? Что ты там делал? спросил он.